так все таки куда за раз идем повторил он решено перевести вас на более безопасную квартиру там поговорим грохнуть что ли хотят подумалось егору И он внутренне сгупировался. боксера с хорошей реакцией врасплох застать трудно еще посмотрим кто кого они прошли сто метров двести освещенная улица осталась сзади Темные, будто неживые дома, сдвинулись теснее. Самое подходящее место для мокрого дела. Но девушка подозрительных движений не делала, вокруг тоже было тихо, ни шорохов, ни металлических щелчков. Дорин немного расслабился. Если и будут кончать, то, похоже, не на улице. Он приготовился, что они теперь будут долго петлять по лабиринту сретинских переулков. Но девушка свернула направо, где за пустырем торчал прямоугольник трехэтажного дома, сосевшей крышей и выбитыми стеклами. На стене белой краской выведена под снос. Земля была засыпана мусором, щебенкой. Приходилось смотреть под ноги, не то, вернешься. Неразговорчивая Дорину достала спутница. Октябрьский, наверное, сразу бы начал ее пульпировать, а Егор... Молчанию был рад. Хоть и затвердил легенду на зубок, а все-таки нервничал. Спросит что-нибудь неожиданное и поплавешь. А срочка ключевого разговора была, кстати. С другой стороны, настоящий Карпенко вряд ли отмалчивался. Бы. Кем решено-то насчет другой квартиры? Спросил он. Надеюсь, услышит в ответ Вассаром. Но незнакомка сказала центром и вдруг показала на заколоченную досками дверь подъезда суда. Егор моментально вновь мобилизовался. «Пришли!» Девушка выдернула гвоздь, сняла доску. Внимательно оглянувшись на окна соседних домов, темной лишь в одном за шторами, оранжево светилась лампа, толкнула дверь и скрылась в черной щели. «Спокойно!» — велел себя Дорин. «Двум смертям не бывать!» — Одно не миновать. Ну что ж вы, быстрей! — раздалось с проема. Вздохнул поглубже, шагнул. В подъезде пахло пылью и мышами. Что-то щелкнуло. Егор уж хотел метнуться в сторону, но девушка всего лишь зажгла фонарик. Вверх вела лестница. На выщербленных ступенях какой-то хлам, засохшие кучки дерьма. — Дуже поганая квартирка, — сказал Егор, изображая веселость. На Кузнецком мосту мне нравится больше. — Нам туда, — посветила вниз девушка. Лестница, оказывается, свела не только наверх, но и в подвал. Спустившись на пол пролета, незнакомка воскрежетала ключом железной двери, открыла. Егор увидел небольшое помещение без окон. Наверное, когда тут жил дворник или стопник, из обстановки лишь стул, И стол, и голая железная кровать. Зато имелось электричество. Девушка щелкнула выключателем, и под низким потолком зажгла сильная лампочка. Теперь можно было рассмотреть посланицу Цуассова получше. Черты лица правильные, но какие-то безжизненные. Твои черные глаза поблескивают злыми огоньками, но это, может быть, из-за лампочки, так кажется. Вдоль рта две жесткие складки, не юная, под 30 И что я буду обидеть в этой котузке? — спросил Егор, оглядывая неказистую комнатенку. — Работать. Рацию собрать сумеете? От этого вопроса Дорина впервые по-настоящему отпустил Ага, рация им нужна. Значит, убивать не будут. — Надо, соберу, — сказал он небрежно. — Только детали нужны. Она достала из кармана блокнот и карандаш. Диктуйте. — Та я лучше сам куплю, вы перепутаете, диктуйте, — повторила она. — Вам отсюда выходить нельзя. Приказ центра. — Как же я из подвала буду сеанс вести? — Вот антенна, — показала девушка на свисающей из отверстия в потолке провод. Она выведена на чердак. Тут Дорин призадумался. — Если его будут здесь держать безвылазно, как же он свяжется с шефом? Ну да ничего. Ушла бы это несмеяно, так он окрестил про себя неулыбчивую девицу. Тогда можно сбегать на трубную площадь, там телефонные автоматы. Вас как звать-то, спросил он, вспомнив о пульпировании.